поездку, которую совершали тогда тысячи его соотечественников. Он взял сержантов в свою карету, и по его указаниям они объездили оба поля сражения. Он видел то место дороги, откуда 16-го числа полк двинулся в бой, и склон, с которого он сбросил французскую кавалерию, теснившую отступающих бельгийцев.